Глава пятьдесят третья «Ты нам очень нужен», — в сотый раз повторил про себя Матвей и снова почувствовал в теле приятное волнение. Выйдя из машины, он поднял голову на окна квартиры Алины и заметил, что свет горел только в кухне. «Ждет, любимая», — улыбнулся он, затем взял с заднего сиденья пакет со сладостями для девочек и букет цветов. Матвей очень сожалел, что к этому букету не было дополнения в виде кольца. Так старался, так ждал, когда ювелир закончит работу над ним, а потом взял и профукал бесценное украшение. Решил не рассказывать об этом Алине. Кольцо не вернешь, а она лишь только расстроится. Проще заказать новое. Пока Матвей поднимался в лифте на семнадцатый этаж, несколько раз поправил воротник белой рубашки, пригладил волосы, и которые только что высохли после душа. Подойдя к двери, тихонько постучал и, набрав полную грудь воздуха, прижал к груди пышный букетище. А когда Алина открыла дверь, он резко помрачнел. «Что случилось?» С тревогой смотрел на нее Матвей. «Ты плакала?» «Угу», — пискнула Алина и поджала губы. «Просто я... я сегодня кое-что для себя поняла». Она быстро смахнула с щеки слезы и подняла на Матвея мокрый взгляд. «Поняла, что ты мне стал очень дорог». Проронила она едва слышно и, встав на цыпочки, обняла Матвея за шею. Матвей мог ожидать чего угодно от этого вечера — разговора об их возможном будущем или что Алина решит дать ему шанс, но никак не мог подумать, что услышит от нее такие слова. Забыв вручить букет, он обнял Алину за талию — прижал к себе и поцеловал в макушку. Этих объятий Матвей ждал целую вечность. Его маленькая и хрупкая Алина больше не отталкивала его, не смотрела, как на врага. Она уткнулась лицом в его широкую грудь и шмыгала носом. Они несколько секунд стояли в полной тишине, но в этой тишине крылось нечто большее. В этот момент, прижавшись друг к другу в темном коридоре, они вновь обретали друг друга. Алина не ставила условий, Матвей не давал обещаний. В этом больше не было нужды. Стоило только взглянуть на них со стороны, и все становилось понятно без слов. В эту секунду Алина полностью доверилась Матвею, а он дал себе обещание сберечь все, что когда-то не смог. И больше не позволять бесам и соблазнам решать за него. И быть первым, кто бросит ей спасательный круг. И беречь ее до конца жизни. Матвей выпрямился, выставил перед Алиной букет и посмотрел на нее самым нежным, самым преданным взглядом. «Я люблю тебя», — тихо произнес он и, наклонившись, поцеловал в теплые, желанные и такие родные губы. После бессонной ночи Матвей и Алина едва не проспали на работу. Хорошо хоть девочки разбудили. Они пришли в восторг, когда застали папу в маминой спальне. «А почему ты не на лаботе?» — спросила Соня, затем забралась под одеяло и улеглась между Алиной и Матвеем. Решил уволиться из космоса. Подмигнул ей Матвей, затем прижал к себе и щелкнул по носу. «Как тебе такая идея, м? А лакета кому достанется?» — серьезно спросила Соня. «Ракета?» Матвей задумался, затем вздохнул. «А на ракете пусть летают другие дяди». «Соня, пусти!» Нахмурила брови растрепанная Тася и, протиснувшись к Матвею, укрылась одеялом. «Как хорошо!» — улыбнулась она. «Ну еще бы!» — посмеялась Алина и, глядя на тасю закатила глаза. Отвоевала папу и сестры и лежит довольная. «Я тут лежу!» — крикнула Соня. «Я!» — бесцеремонно отрезала Тася. «Быстро пусти меня к папе!» И Соня потянула тасю за рукав розовой пижамы. «Нет!» — отпихнула ее Тася. «Сначала я полежу, потом ты!» Алина с Матвеем переглянулись и прыснули со смеху. «Учти, так будет каждое утро!» Смеясь, погрозила пальцем Алина, затем встала с кровати и взяла в руки фотоаппарат. На одном из снимков Матвей спрятался под одеялом от девочек, а они сидели на нем верхом. На следующем два гнома в розовых пижамах целовали папу в щеки, дальше он нес их на руках в кухню. «Матвей, у тебя же травма!» выкрикивала Алина, спеша за ними по коридору. Завтрак они тоже готовили вместе. Блины собственного производства Сони и Таси были квадратными, треугольными, похожими на кляксу и на все, что угодно, только не на круг. Но вкусными оказались, что язык проглотишь. «М-м-м», — причмокивал Матвей, — «какие вы умнички!» «А в космосе ты ел блинчики?» — спросила Тася и макнула блин в варенье. «Спрашиваешь?» — хмыкнул Матвей. — Ел, конечно, но они были не такие вкусные. — А как ты их в тюбик засунул, м? — деловито спросила Соня и скрестила на груди руки. — Э-э-э... почесал голову Матвей. — Да-да, они за эти годы о космосе выучили все, — подчеркнула Алина. И заметила, как Матвей немного поник. — Больше никогда вас не оставлю, — хрипловато произнес он. — Ула! Ула! — запрыгали девочки. «А еще мы с мамой решили остаться в Москве, и совсем скоро мы все вместе переедем в большой дом». Под радостный визг дочерей Алина взглянула на оживший экран телефона и прочитала сообщение. «Дома буду до восьми потом до конца недели уеду на дачу», написала женщина, которая нашла кольцо. Выскочив из-за стола, Алина крикнула Матвею. «Мне нужно уйти на пять минут», «Проконтролируй, чтобы они допили чай и умылись». Через пару минут она выбежала за дверь и бросилась к соседнему дому. «Здравствуйте», — улыбнулась доброжелательная женщина и протянула Алине кольцо. Алина несколько секунд смотрела на него, как заколдованная, как будто перед ней было кольцо ее бабушки. Даже гравировка была написана один в один, как на нем. «А оно точно ваше?» — подозрительно прищурилась женщина. «Да-да, точно!» — хохотнула Алина, и, чтобы отблагодарить ее, подала пару купюр. «Ой, да что вы, не стоило! Можно было просто шоколадку!» Засмущалась женщина и взяла деньги. «Ну ладно!» — рассмеялась она и махнула рукой. «Так и быть, куплю рассаду!» Идя обратно домой, Алина два раза споткнулась и едва не угодила в грязную лужу. Некогда ей было на дорогу смотреть. Все внимание доставалось обалденно красивому кольцу, которое идеально подошло на ее палец. «Вот будет смеху, если его не Матвей потерял», — подумала Алина и вышла из лифта. «Ку-ку!» — снимая обувь, сказала она и заглянула на кухню. «Девчонки умываются», — пояснил Матвей и, поставив раковину чашки, подошел к Алине. «Куда бегала?» Он обнял ее за талию и рывком придвинул к себе. «Я тут случайно узнала, что ты кое-что потерял». Загадочно улыбнулась Алина и достала руку из кармана толстовки. «Что-то невероятно красивое и наверняка очень дорогое». Матвей задумчиво вытянул лицо. «Так». Он почесал щетинистую щеку, вернул руку на ее талию и хитро прищурился. «Не томи». Алина разжала кулак и показала Матвею кольцо. «Умоляю, только не говори, что ты его впервые видишь» посмеялась она. «Иначе мне придется...» Алина не успела договорить, как Матвей взял кольцо, а в следующую секунду из его груди вырвался облегченный выдох. «Где оно было?» После того, как Алина рассказала Матвею историю о находке кольца, он надел его на ее палец. «Я помнил, как ты переживала, когда потеряла то кольцо, и решил, что это станет для тебя хорошим подарком. Оно прекрасное». Тронутая до слез шепнула Алина и, встав на цыпочки, поцеловала Матвея в губы. Сегодня Матвей и Алина впервые вместе привели девочек в садик. Они сообщили воспитателю, что собираются остаться в Москве и продолжат ходить в эту группу. Затем, по традиции, разложили по кармашкам платья в Соне и Тасе поцелуйчики и, под любопытные взгляды мамочек, в обнимку вышли из раздевалки. Всю дорогу до Шеби они продолжали строить планы на ближайшее будущее, которое начали обсуждать еще ночью, грея друг друга в теплых объятиях. Они решили сегодня же съездить в мебельный магазин и выбрать кровати. Алина ясно дала понять, спать на кровати, на которой почивала Лисова, не будет ни за какие уговоры. Матвей был с ней согласен и даже больше заявил, что полностью обновит мебель в спальне. «Пусть только Алина выбирает сама». Все-таки интерьеры и создание уюта в доме — это больше по женской части. Рабочий день выдался сумасшедшим. Следы вчерашнего погрома пришлось убирать вплоть до полудня. К уборке подключился весь персонал, за что Матвей пообещал им выписать хорошую премию. А когда двери шейби снова открылись для посетителей, Алина встала за стойку администратора и задумалась. «Может, послушать Матвея, да и правда уволиться?» Она обвела взглядом свое рабочее место, затем взглянула на пробитый от пули потолок. Шебби стал для Алины очень родным местом. Ей нравилось общаться с людьми и с коллегами, но за последнее время здесь произошло столько всего, что не выдержала бы ни одна женская психика. Алина понимала, если она еще хотя бы раз нарвется на обезумевшего посетителя, то точно сойдет с ума от страха. А девочкам и Матвею она нужна живой здоровой, Поэтому решила. Сегодня порадую Матвея. Скажу, чтобы подыскивал нового администратора, а сама займусь домом, пойду на курсы для фотографов. Наконец-то появится время освоить Photoshop. Алина мечтательно улыбнулась, перевела взгляд на входную дверь и, изменившись в лице, замерла. Привет, дорогая, раздался до боли знакомый голос. Затем рука, облаченная в кружевную перчатку, сняла с лица тёмные очки. И Валину впился пристальный взгляд. «Смотрю, не рада?»